Первое. Контроль границ. Клиницисты при проведении терапии должны соблюдать свои границы, ориентируясь на приемлемые в контексте определенных терапевтических границ поведенческие паттерны пациента. В особенности терапевт должен обращать постоянное и пристальное внимание на взаимосвязь поведения пациента с одной стороны и собственной мотивации и желания общаться и работать с пациентом с другой. На чувство опустошенности и истощения, а также на уверенность в собственной полезности для пациента. Это гораздо легче дается опытным терапевтам, чем начинающим. Как заметил однажды мой коллега по терапевтическому коллективу, очень трудно осознать свои границы, пока они не нарушены. Предостерегающие сигналы могут быть следующими. Ощущение дискомфорта, гнев и фрустрация, страх. не только не это. Самое главное для терапевта остановиться до того, как границы нарушены, то есть до того, как внезапно пропадает способность или желание продолжать работу с определенным пациентом. Большую помощь в этом может оказать консультативная группа по обсуждению клинических случаев.